глава 9. вера михайловна доброе утро меня зовут кристина я администратор клиники женского здоровья афина здравствуйте раздраженно выговариваю паркуюсь возле телецентра секунду пожалуйста поплотнее запахиваю пуховик и хватаю сумку надеюсь мне простят мой подростковый вид потому что с утра я чувствую себя неважно и наряжаться просто не было сил опустив солнце защитный козырек рассматриваю лицо в зеркале Макияж я тоже проигнорировала. Если выпустят в эфир, Оксана сделает грим, поэтому нет смысла стараться. «Вера Михайловна», — возвращается администратор к телефонному разговору, «вы записаны к нам сегодня на обследование и прием к кандидату медицинских наук Софии Андреевне Костокидис». «Коста... что?» — морщусь. «Костокидис — наш лучший специалист по ведению беременности». «Звоню вам напомнить о посещении нашей клиники и пожелать хорошего дня». «Ясненько. Денёк будет, что надо», — думаю, хлопая козырьком и провожая взглядом Вознесенского, который словно на крыльях летит в телецентр. «Хорошо, хоть Макрис паркуется за зданием». «Произошло досадное недоразумение. М -м -м, Кристина?» «Пытаюсь быть вежливой, хотя очень хочется нагрубить. Я уже наблюдаюсь в другой клинике, и меня всё устраивает». Да, растерянно проговаривает девушка. А как же так получилось, Адриан Константинович? Понятия не имею, кто это. Всего доброго. Бросив телефон на пассажирское сиденье, поднимаю голову к потолку, сжимаю пальцы в кулаки и рычу сквозь зубы. Затем несколько минут упав лбом на руль, пытаюсь прийти в себя. Макрис специально меня изводит, запугивает, дразнит, хочет подчинить. Он всегда этого хотел, чтобы я не отсвечивала, если дело не касается его спальни. Кусаю губы. Адриан делает всё, чтобы постоянно держать мою нервную систему в тонусе. Но пока тонус наблюдается только внизу живота и угрожает нашему ребёнку. А я чувствую себя, как старая разбитая корыта в растянутых трениках. «Вера, привет!» – встречает меня Ирина, едва я заворачиваю в коридор, ведущий к кабинету. «Что это с тобой?» Удивленно меня рассматривает, округляет глаза. Плохо себя чувствую. «Так зачем пришла? У меня вообще-то съёмка». Отперев дверь, тут же иду к окну и открываю створку. Глотнув свежего воздуха, фиксирую машину Макриса на стоянке. «Не спится человеку, а?» «Может, надо было дома остаться?» У меня за спиной заботливо проговаривает редактор. И отдать свое детище пузатому Артемке, мрачно интересуюсь. Нет, спасибо, Ир. Она смеется, прикрывая лицо папкой. Кстати, Вер, зайди к батюшке. Вдруг становится серьезной. С самого утра тебя дожидается. Это интересно. Сбрасываю пуховик, поправляю укороченную толстовку от спортивного костюма и направляюсь к главному продюсеру. В коридоре довольно холодно, поэтому складываю руки на груди и потираю плечи. Коллеги, которых я встречаю на пути, несколько обескуражены моим внешним видом. Особенно полоской смуглой кожи между толстовкой и штанами. Пупка, что ли, не видели? Равнодушно улыбаюсь в ответ. «Подумаешь?» «Стоянова!» — бормочет начальник, как только захожу к нему. «Ты что, прямиком из гроба сюда пожаловала?» «Почему?» — невозмутимо поднимаю брови. «Ты бледная, как моль!» «Новая тональная основа не подошла». Стаянова закатывает глаза батюшка и, как обычно, раскачивается на стуле. «Я 30 лет на телевидении, ты даже не умывалась. Невежливо мне тыкать этим в лицо, в моём положении». Приглаживаю волосы и умиротворённо вздыхаю. «В своём положении, иди домой и отдыхай. Выпиши себе отпуск, только, пожалуйста, вернись без новостей». Анатолий Аркадьич кивает на мой живот, а я не могу сдержать смех.